Глава одиннадцатая. Тайна Саши Хольгера. Утро следующего дня я собралась посвятить раздумьям о средстве проникновения в пятно страха. Но меня внезапно обуяла невероятная лень. Наверное, дело в магнитных бурях. Мама, например, списывает на них любые недомогания и перепады настроения. Чтобы взбодриться и привести мозги в рабочее состояние, я решила немного поиграть на компьютере, пройти какую-нибудь небольшую простенькую компанию. Сразу помогло. Сонная вялость ушла, время потекло легко и приятно. Родители на работе. За окнами солнышко и зеленые листва. Красота. А компьютерные игры способствуют развитию интеллекта, развивают реакцию и стратегическое мышление. В общем... Когда я с воспаленными глазами отвалилась от монитора, оказалось, что уже давно пора обедать. Подруге на кухню я, чисто рефлекторно, особо ни на что не надеясь, набрала номер Саши Хольгера. «Геля?» – раздался в трубке Сашин голос. Благодушное, расслабленное настроение как рукой сняло. «Ой, как ты угадал!» «Телепатия!» «Здорово, что я тебя застала! Ты вообще как себя чувствуешь? Ну, в смысле...» «Не очень, в смысле хреново!» Саша помолчал и сказал с незнакомой, просящей интонацией. «Геля, ты меня не выручишь, понимаешь мне? Я не могу выйти из дома, ты не можешь приехать и привезти чего-нибудь пожрать. А то у меня еда кончилась, я тут типа голодаю». «Конечно, без проблем», – взволнованно пролепетала я. «Деньги я отдам». «Да при чем тут деньги? А чего тебе купить?» Вопрос повис в воздухе, Саша уже положил трубку. Естественно, обед был сразу отменен. Через 10 минут я торопливо выходила из дома с целым пакетом медикаментов, опустошив аптечку. Какой ужас! Саша один, раненый, третий день без еды, без врачебной помощи. Куда смотрят его родители? По дороге я забежала в ближайшие 24 часа, купила кое-какую диетическую еду, кефир, пачку пельменей и сухой тортик и понеслась на трамвай. Всю дорогу я представляла себе кошмарные картины. Изможденный, мечущийся в лихорадке Саша распластался на грязном полу, не в силах самостоятельно добраться до кровати. Рана воспалилась, начинается заражение крови и гангрена, сделать уже ничего нельзя. Родителей нет и в помине, переехали на юго-запад. Родителей нет и в помине, переехали на юго-запад. Юго-запад чего? В Португалию, что ли? Ко мне тянутся иссохшие пальцы воды, хоть капельку воды, но слишком поздно. Саша умирает у меня на руках, посвящая меня в страшную тайну своей гибели и завещая месть. Вот я инкогнито присутствую на его похоронах. Черное пальто, темные очки, сжатые губы. Да, у нашего несбывшегося романа был бы красивый конец». Поэтому, когда Саша открыл дверь, я даже слегка разочаровалась. Он был на ногах, мрачный и бледный, но вполне здоровый на вид. Единственным, что реализовалось из моих видений, был фантастически грязный пол. «Привет!» – буркнул Саша и тут же сунул нос в пакет. «Кефир? Что это за отстой? Блин, так надо было мне меню продиктовать!» Сердито ответила я, пока Саша вытаскивал из пакета диетическую снеть. «Ладно уж, сойдет!» Пельмешки, ага, а хлеб где? В сметанке тоже прихватить не догадалась. Саша унес пакет на кухню, вскоре оттуда донесся звук льющейся воды. Я разулась и прошла в гостиную. Да, как же тут все изменилось с прошлого года. Квартира находилась в состоянии, которое Антонина поэтически именовала Вселенский срач. Сразу видно, что Сашины родители тут действительно больше не живут. Палас на полу в гостиной усыпан крошками и скорлупками от фисташек, на мебели толстый слой пыли. Цветы в горшках завяли, повсюду кучами набросана одежда, кровать не убрана». «На тебя варить?» – донесся голос с кухни. «Давай». Я прошла на кухню и села за стол, уставленный немытыми тарелками. Саша возился у плиты, теперь я могла рассмотреть его внимательнее. Как же он похудел, лопатки и позвонки выпирали из-под несвежей футболки, лицо стало каким-то костистым, глаза запали. Недовольство, вызванное насмешками над набором продуктов, быстро сменилось искренним сочувствием. Теперь я уже не думала, что Саша позвал меня потому, что просто поленился дойти до магазина. Он в самом деле был нездоров. «Извини, что...» «Так все вышло», – сказала я, – «ну с папой я не думала... плевать». Не знаю, что на них нашло. Папаша словно озверел. Сказал же, забей. Наверняка мои родители что-то ему наговорили, они ведь... Что? Неважно. Саша отвернулся к плите и принялся сыпать пельмени в воду. На мои попытки вернуться к теме он не реагировал, а когда я завела разговор о нашей встрече в метро, вообще умолк. Я поняла намек и сменила тему. Как дела в школе? Экзамены уже кончились. «Я ее бросил», – равнодушно сказал Саша. «Еще осенью. Мне сейчас не до учебы». «Доучился да бы», – осторожно сказала я, кляня себя за бестактность. «Всего ведь год остался». Саша махнул рукой и помрачнел. «И где ты сейчас?» – спросила я после долгой неловкой паузы. «На стройке, тут неподалеку на Комендантском». «Кем? Чернорабочим? И как? Нравится?» – задала я идиотский вопрос. «Ну, в смысле, наверное, денег много зашибаешь». «На жизнь хватает», – Саша подумал и добавил. «А так, ты знаешь, пожалуй, что и нравится. На стройплощадке жизнь такая, ну, какая и есть. Сразу понятно, что все это не имеет ровно никакого значения. Вот тачка, вот песок, вот цемент и все. И народ простой». «Наверно, одни алкаши?» – спросила я, задумчиво глядя на батарею пыльных пивных бутылок на подоконнике. «Ой, в смысле пролетарии. Не с кем словом перекинуться». Как раз наоборот, с внезапным воодушевлением возразил Саша. «У меня там есть один приятель, Артем, реальный пацан. Так он толковее всех этих болтунов из вашей академии. Он тоже считает, что чем меньше всякой мишуры и вранья, тем лучше. Правильная жизнь должна быть простой». Он подчеркнул последнее слово. Безо всяких этих культурных наслоений, болтологии пустопорожней. Чтобы каждый мог видеть ее истинную цену а цена ей копейка. «Украл, выпил в тюрьму», – пренебрежительно подумала я, но на этот раз сумела промолчать. «Но и идеал. Еще хуже, чем у Рыжика. Да чего же все парни примитивные? Так это, наверное, тяжело тачкой ворочать». «Тяжело, ну и хорошо. Реально мускулы укрепляются. Безо всяких тренажерных залов. Тебе пельмени с солью или с кетчупом? Мне в чистой тарелке» мысленно попросила я, но пришлось есть и с такой, какую дали. В гостях не привередничают. Саша накинулся на еду, как будто и впрямь три дня не ел. Меня опять начали одолевать сомнения, но не похож он на умирающего и все тут. О мускулах, видите ли, рассуждает. «А как же карате?» – вспомнилось вдруг мне. «Помнишь, ты в том году ходил?» «Тоже бросил», – с полным ртом невнятно сообщил Саша. «Это все детские игры, хотя разок очень пригодилось». Я приготовилась к хвостливому описанию побоища во всех его неаппетитных подробностях. Парни это любят. Но, как ни странно, Саша больше ничего не добавил. «Хороши детские игры, кости ломать», – сказала я, прерывая затянувшуюся паузу. «Все эти единоборства», – Саша взмахнул вилкой, – «не стоят одного пистолета». Помнишь, был такой детский фильм, как его «Индиана Джонс и последний крестовый поход». И что? Там был араб с саблей. Он этой сабле и так, и этак». А Индиана Джонс ему из кольта в лоб бабах и дальше пошел. «Безоружный против человека с пистолетом ничего не сделает. Будь он хоть супер-боец». «А у тебя теперь есть пистолет?» С любопытством спросила я. «Если бы», – огорченно сказал Саша. «Лицензия нужна, мне хрен сделают. Я бы на черном рынке купил, если б знал, где безопасно. Мне сейчас только засветиться с пистолетом и не хватало». «Родители и так столько проблем мне создали. Они ведь только повода ждут!» С ожесточением воскликнул он. «Им только повод нужен, чтобы опять начать докапываться. Никак не могут оставить меня в покое». Саша замолчал и уткнулся в тарелку. Я тоже молчала, ошеломленная таким выплеском эмоций. Потом встала, положила тарелку в забитую до краев мойку и поставила на огонь чайник. «Представляешь, мама сказала, что вы переехали». «Это они съехали». Все еще угрюмо сказал Саша, сдирая упаковку с тортика. «К бабушке». «Убрались от меня подальше. Спасибо, хоть на улицу не выгнали». «А что у тебя с ними, конфликт?» «Кризис доверия». «Да ты сядь, не мельтеши, я сам накрою. Торт будешь?» «Буду», сказала я в душе довольная. Вот и тайна открылась. Саша поссорился с родителями, неудивительно учитывая, что он бросил школу. И они оговорили его перед моим папой только и всего. Тем более позорно и возмутительно поведение папы, и я с ним на эту тему еще проведу воспитательную беседу». Саша поставил передо мной огромную кружку с чаем, отрезал мощный кусок торта. Я вдруг подумала, что он, пожалуй, переменился в лучшую сторону. Несмотря на запущенный внешний вид и дурацкие мысли о простой жизни, какая она есть, а может и благодаря им, повзрослел, что ли» и ведет себя по-другому, без прежнего хамства и эгоизма. Явно стал спокойней, рассудительней, или ему все пофиг. И еще мне показалось, что он выглядит усталым, не столько физически, сколько душевно. Но общаться с ним стало определенно проще. Мы очень славно посидели еще часик, поболтали о том, о сём. Саша оживился и принялся с удовольствием вспоминать детство. Вдруг оказалось, что он прекрасно помнит многие наши игры, вроде «Аутодофе» и «Ядерной войны». И даже такие, о которых забыла я сама. Раны на животе он мне не показал и обработать не позволил. Сказал, что все сделает сам. Поблагодарил за лекарства, сказал, что на улицу не будет выходить еще дня три как минимум и попросил прийти с припасами еще раз денька через два. А заодно купить ему... Патроны для ракетницы. Да где я их возьму, растерялась я. В любом магазине оружие Саша написал на бумажке марку патронов и протянул мне: У вас на савушке на вроде был какой-то, или в охотнике и рыболове на Невском. Выходя из квартиры, я заметила в прихожей в углу странную лопату, небольшую, остроконечную на толстом черенке. Лопатка была совершенно новая, даже с ценником. Интересно, зачем она Саше? На обратном пути, когда позитивные впечатления слегка развеялись, я тщательно обдумала на поведение. И у меня возникло смутное неприятное ощущение, что меня используют, причем в темную. Откуда пришло это ощущение, я и сама затруднялась определить. Наверное, прошлогодние воспоминания подсказывали, что Саша не мог взять и резко измениться к лучшему. Есть такая поговорка «Если вы пришли человеку на помощь, он непременно вспомнит о вас». Когда ему снова понадобится помощь. Не про Сашу ли она? Чем дольше я думала, тем яснее понимала, что Саша о многом не договаривал. Он так и не сказал, кто разодрал ему живот, что он делал в метро, почему съехали его родители, почему он не хочет выходить из квартиры, хотя физически явно способен это сделать, и зачем ему патроны? А, черт! Не так уж он изменился, только стал хитрее. Раньше он не умел лицемерить, теперь научился, значит, либо изменилось отношение ко мне, либо его вынуждала лицемерить жизненная ситуация. Вдруг пришла на ум мысль, может, прежняя Сашина бесцеремонная манера поведения объяснялась гораздо проще, чем я полагала. Просто он не считал нужным со мной притворяться. «Кто такая Гелька? Подумаешь, подруга детства, почти сестра. Чего там с ней миндальничать? А что теперь?» В общем, окончательно запутавшись в попытках проанализировать на поведение, я вернулась домой и снова насела на маму. «Как вам не стыдно, только из-за того, что человек не находит общего языка с родителями, вышвыривать его из дома? Папа вел себя как бандит, а ты ему даже ни словечком не возразила. Господь с тобой ты о чем, Гелечка? О Саше Хольгере, и нечего притворно вздрагивать». «Мало ли как человек видит свою дорогу в жизни. Может, у него призвание такое работать на стройке». Мама покачала головой. «Такую дичь несешь? Слушать противно». «А что ты можешь мне возразить по существу?» «Неужели ты правда не знаешь, что случилось с Сашей?» «Знаю, он бросил школу». «Ох, Гелечка, дело совсем в другом». И мама выразительно постучала согнутым пальцем себе по лбу. «У него это...» «На себе не показывай», – автоматически сказала я, а потом до меня дошло. «Что, крыша течет?» «У Саши, Хольгера, серьезные проблемы с психикой», – раздельно произнесла мама. «Наташка, конечно, ничего мне не говорит, но я так себе представляю, что у него шизофрения». «Ой, блин!» «Думаешь, почему Хольгеры переехали, они его боятся?» Я не нашлась, что сказать. «Нифига себе новость!» «Даже как-то не верилась». «А вылечить разве нельзя?» «Где?» «Ну, я чуть не ляпнула в дурдоме, в какой-нибудь больнице». «Да ты что, психиатрия – это же клеймо на всю жизнь. Ни на хорошую работу, ни в институт со справкой не возьмут», – мама вздохнула. «Наташу с Игорем жалко. Они все думают, может, какой-нибудь возрастной кризис само пройдет. На чудо надеются. Только ведь не пройдет, если уж это появилось, то все тушите свет». «Твой папа говорил Игорю, немедленно вызывайте санитаров и на скорой в дурку, и только так. Иначе доиграетесь, он кого-нибудь убьет и отправится уже не в дурдом, а в тюрьму. И вы с ним за компанию». «Что, даже так серьезно?» «Мне стало страшно. Ого, какой опасности я сегодня подвергалась. Домой к нему ездила, чай с тортиком пила. О боже, да я, оказывается, чудом уцелела. Ой, мам, вот это да!» «Чего же вы мне раньше не сказали?» «Мы думали, ты знаешь». «Нет, все знаю и назло его сюда привела». «Мам, ты сама как проснешься? Неужели так сложно было сказать мне прямым текстом?» «Саша Хольгер – псих. Разве я бы тогда рискнула?» В последний момент я умолкла, сообразив, что чуть не проговорилась о своей поездке. Но мама ничего не заметила. «Неужто о таком вслух говорят?» – с горечью сказала она. «Такое же таят от всех». Что с ним случилось, что спровоцировало сдвиг в мозгу, никто не знает. Мама подумала и убежденно сказала. «Это все на почве полового созревания. А в чем конкретно выражается?» Мама пожала плечами. Наташка говорила, агрессивный стал. Вспышки бешенства, все какие-то враги ему мерещатся, в общем, как ее. Мания преследования. Она ведь не вдруг началась. У Саши давно были проблемы, уже несколько лет. из-под Исподваль накапливалась, и вот прорвалось». Как его из художественного училища выгнали, так и покатилось. К школе потерял интерес, по-моему, бросил, если не выгнали. Работал на каком-то заводе, его и оттуда выставили. А потом уж пошла настоящая клиника. Наташка говорила, такой бред нес, слушала и пугалась до полусмерти. «О Баде, о конце света, о демонах». Мама понизила голос, хотя в комнате были только мы двое. Окончилось все тем, что к нему начали черти являться, и он с ними принялся воевать. «Ну, тут уж потеря контроля над собой пошла. Стало все ясно». «Кошмар!» – пробормотала я. «Что-то не складывалось. Я вспоминала Сашу, какой он был сегодня, и не могла поверить, что это все о нем. Конечно, психи иногда мастерски маскируются под нормальных. Еще я читала, что иногда они нормальны во всем, кроме своей мании. Бывают периоды обострений, например, каждое полнолуние. Нет, я верила маминым словам, но...» Пару раз прежде я видела настоящих психов, и они были другие. Я могла точно сказать, психозаметно. В них всех есть что-то общее, жуткое. Рядом с психом страшно и неприятно находиться, даже если он ничего не делает и не обращает на тебя внимания. Это похоже на боязнь заразиться. Или дело в опасении, что псих причинит вред? Не знаю. В общем, то больное, разрушительное, что сидит у них в голове и выглядывает наружу, пусть даже самым краешком, для нормального человека инстинктивно отвратительно. А с Сашей я пообщалась полдня, но ни разу ничего подобного не ощутила и даже определенно могла сказать, новый сегодняшний Саша, исхудавший, замученный, но собранный, как бы хранящий какую-то тайну, мне нравится больше, чем тот прежний самодовольный, бесцеремонный хмырь, каким он был в 15 лет. Но с другой стороны, вдруг подумала я с внезапным сомнением, Зачем он просил привести меня патроны для ракетницы?